Недовольны были речью Черчилля и в Англии. Правительство считало ее слишком резкой и неосторожной. Консерваторы возмущались, злорадствовали. Чего можно ожидать от этого типа? Опасались, что выступление Черчилля помешает Холдейну в его переговорах с немцами. Однако германское правительство и без того отнюдь не стремилось к договоренности, поэтому воюш Холдейна был заранее обречён на неудачу. Первой заботой нового военно-морского министра было создание штаба в Адмиралтействе, по примеру уже существовавшего штаба армии. Прежде чем создать его, Черчиллю пришлось заменить ряд адмиралов, занимавших важнейшие посты в командовании флотом. Был смещен первый морской лорд Артур Уильсон, на котором лежала большая доля ответственности за неподготовленность флота. За Уильсоном последовал ряд других адмиралов, несогласных с новым курсом. Черчилль проявил большую решимость и волю, убрав престарелых и отставших от жизни адмиралов. Его друг Джон Фишер торжествовал. «Я не знаю ни одного первого морского лорда в истории», писал он, «который мог бы сделать это». На пути создания военно-морского штаба нужно было преодолеть немалые трудности. Черчилль хотел подчинить штаб непосредственно себе. Адмиралы категорически возражали. Они считали, что руководить органом, которому надлежит решать сугубо военные вопросы, должен военный моряк, а не штатское лицо. Холдейн выступил в их поддержку. Фишер посоветовал Черчиллю согласиться, чтобы адмирал его первый заместитель по военным делам одновременно являлся и начальником военно-морского штаба. Черчилль никак не хотел с этим соглашаться. В дальнейшем вопрос был решен именно таким образом. Но это произошло после ухода Черчилля из адмиралтейства. В конце концов военно-морской штаб был создан. В его функции входили выработка военных планов и выдвижение кандидатур на замещение высших постов в командовании флота. Однако новый орган не оправдал возлагавшихся на него надежд. Его деятельность была мало плодотворной, сказывалось отсутствие специально подготовленных для штабной работы офицеров и традиций.